Фактически впервые в русской истории у Кормила государства стала женщина. Управлять страной ей помогал верный Василий Голицын. По сути, он стал ее первым министром.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 Однако Василий переступить через себя не мог. Он был слишком деликатным, чтобы поднимать руку на женщину, и слишком честным для того, чтобы сыпануть яду шоколовитому. Честность и порядочность Василия Голицына и на этот раз сыграли с ним злую шутку. Да и с о ф и е й тоже.